Глава двадцать вторая. Я чувствовала целый букет разнообразных эмоций. Гордость за парней, которые сами решали проблему доступными методами. Радость от того, что воспитанники, наконец, оценили эксклюзивные условия, в которых оказались. И даже нашли в себе силы за них поблагодарить. И, наконец, меня подтачивало истерическое веселье. Дожила. Школу вызвали. В гильдию я направилась с боевым настроем, готовясь защищать своих подопечных, а кельвица. К добру ли к худу, но мой запал потух, не успев перерасти в нечто большее. Наставник аспит буквально с порога огорошил вопросом. «Мир не обращался к вам ни с какой просьбой». На мой отрицательный жест он тихонько хмыкнул и, немного помолчав, продолжил. «Что ж, значит, придется начать с самого начала. Присаживайтесь, леди Риштар». Мужчина указал на мягкий стул, напротив огромного рабочего стола. Он подходил ко мне. Ему понадобилось содействие в отлове нескольких змей. Аспид еще раз усмехнулся, на этот раз как-то по -отечески. «Зачем миру сейчас змеи?» Я и не пыталась скрывать недоумение. «Да и не сезон вроде». «Не только миру, но и всем остальным вашим воспитанникам», внес уточнее Аспид. «Они какие-то шкатулки задумали делать на продажу, или табакерки, я не вникал». Не до того было. На занятиях мы недавно проходили способы выделки змеиной кожи. Ученики первого круга наблюдали за работой со стороны. Вот ваши парни загорелись идеей использовать трофейные шкурки для поделок. Вы правильно сказали, что сейчас не сезон. Но это справедливо для нашей местности. А ведь есть южные болота, есть скалистая пустыня. Там достаточно много змей и в это время года». Аспид замолчал, давая мне время переварить информацию. «И что вы предлагаете?» «Надо полагать, идея его заинтересовала, раз уж он пригласил меня». «Мы с вашими воспитанниками присоединимся к практикующимся второго круга». «Это из-за мира?» «Буду откровенен, мир очень одаренный мальчик, и обучать его одно удовольствие по многим факторам. Но видите ли, леди Риштар, в чем загвоздка? Я стал наблюдать одну интересную тенденцию. Как уже ранее говорил, в течение первого года большая часть учеников «отсеется», Остальные объединятся в группы по интересам. В связи с тем, что ваших ребят не очень хорошо приняли в коллективе, они не разбежались по разным командам, а образовали свою. Они действуют пока интуитивно, но всегда вместе. Мир и Тихоня бион, будущее ловчее, крафту и Тому хорошо даются забор яда и уход за змеями. Зул имеет твердую руку, что поможет ему в будущем вынимать ядовитые железы у гадюк, не разворотив всю голову, и сохранять ее для других ингредиентов». рек проявил интерес к выделке шкурок постойте я правильно понимаю что вас заинтересовали не дети сами по себе а их взаимодействие да да все так у нас подобное не принято от того и занятно обычно все ученики разбиваются на группы в пределах выбранной специализации в то время как ваша шестерка имеет все шансы стать независимой командой Редко, когда из гильдии выпускаются универсалы, такое обучение требует немало времени и средств. А ваши воспитанники вполне могут образовать универсальную команду, выполняющую все манипуляции от ловли до выделки. Я думаю, что это может быть интересно в будущем, поэтому хочу сохранить целостность этой группы и проследить за дальнейшим ее развитием. Даже я, совсем ничего не понимающая в науке Змееловов, сообразила, какую выгоду сулит ребятам работа в одной команде, где у каждого есть своя определенная роль. Змелова, как правило, ловят на заказ. при таком раскладе не нужно привлекать специалистов со стороны, а значит делиться с кем-то заработком. Это ваша практика, она безопасна? Оижаете леди риштар. Не в наших интересах подвергать учеников опасности сверх необходимого, загадочно обронил Ааспет. Если бы он не дернул плечом, словно сам собой был недоволен, потому что сболтнул лишнего. Я бы даже и не зацепилась за формулировку, но, проанализировав предыдущий ответ, не могла не уточнить, что это значит. Мужчина молчал некоторое время, а потом с недовольным вздохом принялся рассказывать подробности процесса обучения. «Стать змееловым сможет только человек, который изначально боится змей. Страх поможет ему сохранять концентрацию в период обучения, не даст расслабиться и совершить роковую, возможно, ошибку». После первого укуса подавляющая часть начинающих больше к змеям не подходит, поэтому мы создаем условия, чтобы определить, кто продолжит обучение, а кто будет отчислен. Не беспокойтесь, всё под контролем. Эта методика работает на протяжении многих лет. И ещё никто не умер в стенах этого заведения. «Лучше бы я этого не знала». Спрашивается, кто меня вечно тянет за язык. Правильно же говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Что-то мне подсказывало, что пребывание подростка в гильдии — не только подарит им высокооплачиваемую профессию, но и расшатает мне всю нервную систему. Кажется, Аспид и сам был не рад, что рассказал нюансы посвящения. Я из него буквально душу вытрясла, выясняя все подробности метода. Пока не убедилась, что дети действительно под присмотром не успокоилась. Жизнь меня не готовила к такому? Ой, не готовила. Всё, что удастся поймать детям, останется им, какие бы редкости ни попались». Закинула я удочку для торгов. Мир им там сейчас наловит дорогущих змей, а потом останутся с дыркой от бублика. Это же практика. Пополам, учитывая, что ваши воспитанники будут использовать наше оборудование для своих личных целей, опять же, они не смогут самостоятельно правильно определить цену пойманных особей. Я обещаю быть честным. На истинной редкости я бы не надеялся. На этом и сошлись. К сожалению, На этом посещении руководителей учебных заведений не завершилось. В преддверии нашего праздника пришлось побегать по деканатам и кафедрам, утрясая расписание и отпрашивая новых друзей студентов к нам в гости. Это у нас праздник, а у остальных — рутинные будни. И если студенты, начиная со второго курса, имели свободу передвижения, то первокурсники были в этом ограничены. Неделя перед праздником была непростой для всех. Паула и Марьяна — Вместе с младшими и самыми мелкими взяли на себя ёлочные украшения. Как Паула договаривалась с Реджинальдом, мне неведомо, но он несколько сбавил темп и на самоподготовку задавал поменьше, немного удлинив уроки по грамматике и счёту, который уже можно было смело называть математикой. Кстати говоря, манеру общения на уроке Реджинальд тоже несколько смягчил. Его репертуаре появились помимо уничижительных комментариев и поощрительно хвалебные. Этот метод, по моим личным наблюдениям, давал гораздо больший эффект, чем постоянные упрёки. Добиться похвалы стало целью негласного соревнования. Много кому захотелось войти в десятку лучших. Освободившиеся час старшие тратили на помощь в подготовке праздника. Виночки, которые девочки сгоряча повесили на двери своих спален, начали уедать и осыпаться. Пришлось озаботиться новыми и накинуть на них стазис — Однажды утром народ, вышедший на утреннюю разминку, обнаружил у теплицы два красивейших молоденьких кедрача и кучу пушистых веток. Одно дерево довольно высокое, выше рослого мужчины, и одно маленькое, не больше метра. Ричард выполнил своё обещание снабдить нас праздничным деревом. Большой отправилось в гостиную, а маленькое было решено установить на жилом этаже прямо в коридоре. «Пусть поднимает настроение с самого утра. Ветками украсим остальные помещения». Гевину понадобилось немало усилий, чтобы успокоить голдящую детвору. До первого урока у Реджинальда, разминки мужская часть населения занималась установкой деревьев на отведённых им местах. Проходила операция очень шумно и весело. Дело оставалось за украшениями. Боже мой, какие же они были хорошенькие. Густые, ровненькие, с тёмной, чуть голубоватой и совсем не колючей хвоей, которая буквально пахла приближающимся чудом. Мы с Димкой только переглянулись. Так эти деревца были похожи на оставленные в прошлой жизни пихты. Для дерева, что росло у нас во дворе, тоже были приготовлены игрушки. Фрукты, которыми нас снабжал Дэвис, служили источником вдохновения, потому что они были не только изумительно вкусны, но и содержали крупную тёмно-бордовую косточку, кружевная поверхность которой очаровала всех. Их красили, золотили и серебрили, делали из них подвески — в запас булавок из швейной мастерской. Их клеили на тесьму, ведя жерель перемежаясь ракушками. На домашнем дереве были тканевые бумажные украшения и преламутр. Ребята ухитрились выкрасить стружечную кудель в белый цвет. Вполне симпатичные сугробы под ёлкой получились. Жаль, что нет мишуры. Нам с Димкой не хватало блеска, но для остальных всё было необычно и нарядно. Небольшое деревце оришки украсили сотней разноцветных ярких бантиков разных размеров. От крупных до совсем мелких, размером с грецкий орех. На каждом бантике красовалась бусинка или пуговичка из их личных запасов. Неленивые девушки мастерили их ночами, тайком ото всех. С украшением закончили. Деревья погрузили в стазис, наказав малышне лишний раз не прикасаться. До праздничного вечера надо было дожить ещё семь с половиной дней». Мы с Беатрис планировали ночёвку гостей. Те, которым были отправлены приглашения разместяться в комнате Ричарда, всё равно он её не пользовался, даже если ночевал в доме. Комната Флина неприкосновенная. Хотя он предпочтёт тишину избушки Рады, эмоциональная какафония в праздничном доме, набитом возбуждёнными детьми и не менее возбуждёнными гостями. Как ни крути, а часть ребят придётся уложить на полу. Либо на чердаке, либо в комнатах воспитанников. Тут уж сами будут выбирать. Благо, запас матрасов имелся. Когда имеешь дело с неугомонными детьми, это насущная необходимость. Но хватит ли той полдюжины? Выход подсказал Ульх. В гостиной уже есть мягкий уголок. Одолжить в деревне тюфяки по старой памяти, поставить ширму, вот и временная спальня. Старшие ребята не откажутся уступить своей кровати гостям. Если уж совсем припрёт. Хорошо, что всё удалось продумать заранее. потому что первые гости появились нежданно-негаданно. Змеиловы вернулись домой с неожиданным пополнением. Вместе с Миром из портала вышли трое незнакомых оборванцев. Двое ровесники мира, третий помладше. Он выглядел хуже всех. Подросток лет 13, со следами свежих побоев на лице и руках, торчащих из рукавов жиденькой ковтюльке. В драных штанах и обуви, не по погоде, он явно страдал от холода. Двое других выглядели получше. Вношенные, но нерваные одежды, не, не тощие, без видимых повреждений. Миру пришлось таскивать новичков с платформы, чтобы отправить её за остальными. С таким жадным интересом они осматривали двор. Раз Дэвис допустил появление гостей через портал, значит, у него были причины. В сердце сжалось в дурном предчувствии. «Поздоровайтесь, парни, это наша леди управляющая». Мир, как всегда, перевёл огонь на себя. «Это наши ребята». добавил он уже для меня. «Они прошлой весной ушли, вот подошли к нам на портальной площадке говорят, хотят вернуться». По поведению мира и крафта нельзя было сказать, что они очень рады новичкам. Если честно, я их поняла. Стоило самому старшему открыть рот и нагло заявить. «Ну что смотришь, управляющая? Пропусти уже. Не видишь, малой замерз».